Покров Богоматери. Старинный французский город Шартр расположен в 90 километрах к юго-западу от Парижа. Его история берет свое начало в середине первого тысячелетия. Приблизительно к этому же времени относится и постройка в Шартре первой христианской церкви, которая, как считают, была сооружена на месте, где во времена галлов Находилось кельтское языческое капище, а спустя некоторое время, в точности неизвестно когда, но не ранее восьмого столетия, в Шартре появилась драгоценная реликвия христианства — покров Богоматери. Предание утверждает, что именно этот покров был на Деве Марии в момент рождения Иисуса Христа. Согласно одной из наиболее распространенных версий, реликвия появилась в Шартре во времена правления французского короля Карла II лысого. К тому времени в Шартре сменились уже три церковных здания, все они сгорели от пожаров, и епископ Жильбер вел реконструкцию четвертого, обратив его в городской кафедральный собор. Реконструкция храма. Началась в 859 году после разорения, которому подвергся город во время набега норманнов годом раньше. Карл Лысый пожертвовал восстановленный собор драгоценную реликвию — покров Девы Марии. В 911 году под стенами Шартра снова появились норманны. Тогда произошло первое чудо, связанное с покровом. Шартрский епископ Жантельм, надеясь на заступничество Девы Марии, вывесил покров на городской стене, и н о р м а н н ы как свидетельствует старинная хроника, обратились в бегство. Второе чудо в Шартре произошло в 1194 году, когда собор, где хранилась священная реликвия, был практически полностью уничтожен громадным пожаром, но ларец в котором хранился покров Девы Марии, уцелел. Случилось поистине невероятное: два священника находились в подземной часовне церкви, когда вспыхнул огонь и успели спрятать реликвию в специальном тайнике, устроенном на случай войн и стихийных бедствий. Спустя три дня покров был найден среди пепелища и торжественно п р о н е с е н по улицам Шартра. Покров Богоматери По сей день хранится в Шартрском соборе. В своем сегодняшнем виде он представляет собой фрагмент шелковой ткани бежевого цвета, длиной около двух метров и шириной 46 с а н т и м е т р о в Первоначально его длина составляла около пяти с половиной метров, но во время революции, чтобы спасти реликвию д у х о в е н с т в о Шартрского собора, разделила покров на несколько фрагментов, которые были р о з д а н ы людям, сохранившим верность Христу в кровавые времена свободы, равенства и братства. В 1819 году самый крупный из этих фрагментов был возвращен в храм. В 1927 году сотрудники музея истории тканей при торговой палате города л е о н а провели экспертизу покрова Богоматери. Они пришли к выводу, что повышенный интерес к Шартру, связанный с нахождением здесь святой реликвии, скорее всего, возник в восьмом-девятом веках. Намного более сложной задачей является определение времени появления с в я т ы н и так как она представляет собой кусок практически бесцветной материи, а одной из основных характеристик ткани как раз и является ее цвет. Тем не менее этот факт не мешает ученым считать, что данная реликвия пришла к нам из более древних времен. Предполагаемое время изготовления ткани – I век нашей эры. Во время проведения исследования, говорится в акте экспертизы, Не было выявлено никаких фактов, опровергающих предположение, согласно которому на деве Марии в момент рождения Иисуса Христа была надета именно эта ткань. Тем не менее данное предположение остается всего лишь гипотезой, которая пока что не получила научного подтверждения. Это положение до сих пор остается в силе. Покров девы Марии. Выставляется для поклонения в первое воскресенье каждого месяца, а также в дни наиболее важных церковных праздников.